Глава 30. Самаркас выглянул из закрытой повозки и сразу спрятался. Этого краткого мига ему хватило, чтобы разглядеть все, что нужно. «Ну что?» — нетерпеливо потормошила его за рукав Реалея. Глаза девушки возбужденно сверкали. «Они там? Все? Да. Ты уверена, что договорилась с ними?» «Конечно», — девушка уверенно кивнула. «Тогда почему мы врячемся?» чтобы убедиться, что они ведут честную игру, — нетерпеливо ответила Реалея и сама выглянула на секунду из-за повозки. — Кажется, все в порядке. — Пошли тогда, — предположил Самаркас. Аватара решительно кивнула. — Подожди, что будем делать, если все-таки окажется, что это ловушка? — А ты как думаешь? — Понятия не имею. — Вот и я тоже, — девушка крепко поцеловала Самарказа в губы и улыбнулась так что не думай об этом она выскользнула из за повозки и охотнику ничего не оставалось кроме как последовать за ней доброй ночи господа уверенно проговорила аватара направляясь к группе состоявшей из гринфельда рогбольда ирдегуса и погруженно в глубокий сон лесовика и кентавра, лежащих возле скалы когда самаркасс а ашах и трое искушенных прибыли в лагерь нефилим их почти сразу провели к мурскулам, возглавлявшим армию. Те долго допрашивали их, но в конце концов поверили, что люди на их стороне. Во всяком случае, девушке удалось убедить их в этом. Разговор с искушенными тоже явно сыграл положительную роль для прибывших охотников и аватары. Их поместили в отдельную палатку и приставили двух мурскулов для охраны. Те, однако, не препятствовали людям в перемещениях, так что было не совсем ясно, какой смысл в их дежурстве искушенным выделили другую палатку в центре лагеря рядом с шатром где время от времени собирались командиры армии ануннаков очевидно там располагался штаб это место охранялось очень тщательно Реалея несколько раз беседовала с мускулами объясняя ему что она является аватарой несущего света и должна проследить за тем чтобы красные врата открылись вовремя во время этих встреч ей удалось выяснить что двух ключей необходимых для работы портала не хватает. Нефилим говорили об этом неохотно, и все же по обрывкам оброненных фраз можно было догадаться, что дела обстоят не очень хорошо. Тем не менее, через несколько дней прибыл корабль, на одном из которых пролетел Масаб-Гарух и привез два ящика. Один сильно напоминал гроб, а другой был раза в три больше и почти востолько же тяжелее. Реалея выяснила, что главнокомандующий отлучался, чтобы раздобыть недостающие ключи, и вернулся с лесовиком и кентавром, которые и находились в ящиках, погруженные в глубокий сон. Она также сообщила Самарказу и Ашаху, что из Кармардуна вылетели два корабля, однако, несмотря на помощь ассасинов из касты тайных, уцелел только один сложность заключается в том говорила она шепотом чтобы не услышали стоявшие снаружи палатки охранники что недостаточно просто крови четырех раз чтобы открыть красные врата ведь тогда кто угодно мог бы сделать это убив или ранив носителей генетических кодов нефилим построившие портал продумали и это Все ключи должны перенести свою кровь в жертву добровольно. В этом вся хитрость. Если же носители заставляют поступить против воли или берут у них кровь насильно, их организмы вырабатывают определенное вещество. Реалия сделала паузу, как всегда бывало, когда незнакомое слово приходило к ней из глубин подсознания, вложенное туда Мард Рибом. Оно называется гормон. Он определяется механизмом врата и портал отвергает код. Но кулхугара Масабгарух Мурскулов нашел выход. Он усупил лесовика и кентавра и возьмет у них чистую кровь. Странно, что Нефилим не предусмотрели такой возможности, заметил Самаркас. И почему Масабгарух не сделал этого раньше? Реалее пожал плечами. И на старуху бывает проруха, сказала она нетерпеливо. Думаю, у него не было уверенности, что это сработает. Но теперь ничего иного просто не остается. Так что придется попробовать так». «Попробовать?» — с сомнением переспросился Маркас. «Я вообще-то жизнью рискую. Успокойся, я уверена, что все получится». «Хотелось бы. Теперь главное договориться с ищущими и двумя другими ключами». «Вампиром и человеком», — уточнил Ашах. Самаркас и Риалея посвятили его в свои планы, и он принимал живейшее участие во всем, что они делали, хотя и отказался последовать за ними в небесный дворец Махараджи. — Я лучше дождусь своего часа, — сказал он, когда любовники предложили ему пройти через портал. — С вампиром и человеком? — повторил он, так как девушка не ответила. Она словно задумалась и не слышала вопроса. «Именно», — ответила Реалия. «Ты уже видела их?» — спросился Маркас. «Они бывают в лагере довольно часто, но только ночью, потому что на Спирату не выносит солнечного света». «Как ты собираешься заговорить с ними?» «Это мое дело», — ответила девушка. «Ты должна нам рассказать», — возмутился охотник. «В конце концов, мы тоже заинтересованы в успехе». «Послушай, я пока не знаю, как, но это...» Сделаю, обещаю, перебила Реалия. Доверься мне, ладно? Ну хорошо, нехотя ответил Маркас. Но мне не нравится, когда ты не договариваешь. Просто нужно искать возможность. И вот теперь она, и оба охотника, предстали перед вампиром и высоким угрюмым человеком с бледным, изможденным лицом и вболившимися глазами. Складывалось впечатление, что он либо болен, либо долго голодал. — Нам стоило большого труда незаметно дотащить сюда ящики, — заметил вампир, окинув взглядом охотников и девушку. — ну вы же знаете, это делается, чтобы проверить, работает ли портал, — нетерпеливо сказала Реалея, уверенно подходя к плоскому камню, положенному на бок и напоминавшему импровизированный алтарь для жертвоприношения. — Все делается с согласия Масаба Гаруха. А секретность нужна, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж у воинов. Особенно если окажется, что что-то не в порядке. Тогда у нас будет время отыскать и исправить причину. — Ладно, ладно, — проворчал вампир. — Давайте начинать. Он сделал знак Рокбальду, и тот подошел ближе. Только сейчас Самаркас заметил у него в руке небольшую чашу. Ищущие тоже обступили алтарь встав как бы в углах равнобедренного треугольника. Реалея поманила Самарказа и Ашаха. Охотники неуверенно подошли. «Сейчас мы начнем», — сказала девушка. «Действовать нужно тихо и быстро, так что просто выполняйте распоряжение. Ты встань сюда», — она указала Ашаху на место в стороне, чуть позади бледного человека.